Глава 54. Пекрасов быстро нашёл здание с офисом Хавина и стал наблюдать. По фото в телефоне, которое прислал Оспенский, опознал Павла и несколько дней подряд хвостом мотался за его машиной на угнанном авто, пытаясь увидеть женщину со второго фото, которая, по утверждению Константина, должна была быть возле Хавина. Но так и не приметил её и стал колебаться, что такая есть. Даже позвонила Оспенскому и выразил сомнения, но Константин настаивал на своём. Тогда Пекрасов с Зиберовым наметили план и решили ввести в игру Кристину. Оба прикинули, что отсутствие рядом с Павлом женщины увеличивало шансы их компаньонки, ибо мужчины всегда более сговорчивы, когда остаются одни. Если Кристине удастся заинтересовать клиента, тогда считай, полдела сделано, ибо новая любовница всегда лучше старой. Правда, она должна будет хорошо постараться. И вот пришло время, когда Пекрасов посадил Зароленко в машину и повез к офису Хавина. Но на полпути возле ресторана заметил машину Павла и припарковался в сторонке. «Ты что, проголодался?» – спросила Кристина, шевельнув острым носиком. Дмитрий еще не говорил ей о цели поездки. Хотел сначала показать клиента приподнял подбородок с едва уловимой ямочкой и произнес. «Сейчас ты увидишь нового клиента, с которым должна выложиться до конца. Отбить его у другой женщины, дать ей отменного пинка, чтоб скакала без оглядки, и одновременно хорошенько потрясти его кошелек. План уже разработан. Ты по нему – основной игрок. Вечером втроем обсудим и примем окончательное решение. Ты ведь теперь наша компаньонка». Это заказ с хорошим вознаграждением. Ждали не очень долго. Скоро Павел появился из ресторана, и Дмитрий через стекло показал на него. Кристина вздрогнула, сжалась, сползая с сиденья. Её будто окатило кипятком. Пекрасов удивился, видя, как голова девушки опустилась по спинке вниз, оставив вверху чёрные длинные волосы. Кристина не отрывала глаз от Хавина. Потерянное прошлое, которое невозможно уже вернуть, захлестнуло воспоминанием. миг всё пронеслось, как сон, а следом выплыло мёртвое лицо Нарина. Она сдавила скулы, не желая, чтобы прошлое возвращалось. Павел сел в авто. По её сердцу прошла боль. Как всё нелепо и бессмысленно в этой проклятой жизни. Раньше она мечтала об этом человеке, но сейчас боялась встречи с ним. Не хотела, чтобы он видел её. «Зачем?» Дрожь колотила Кристину. Объясняться было поздно. После её побега уже никто не поверит ей. Да и сразу вряд ли поверили бы. Машина Хавина покатилась. Дмитрий тронулся за нею. Сопроводил до офиса. Наблюдали, как Павел вышел из авто, сосредоточенно, не глядя по сторонам, прошёл к дверям здания и скрылся за ними. Пекрасов глянул на Зароленко. От него не укрылось замороженное состояние Кристины. В голове промелькнула догадка. «Ты его знаешь?» – спросил он. Кристина могла бы ответить утвердительно, но язык не повернулся. И она ответила иначе. «Он меня знает». У Дмитрия вытянулось лицо. Этого еще не хватало. Он мгновенно представил, как весь их план летит кверху тормашками, и на щеках проступила бледность. К такому повороту событий Пекрасов был не готов, и он точно знал, что Зибиров также не готов, ибо весь их расчёт строился на Кристине. Он попытался зацепиться за мысль. «Может, это к лучшему? Не надо придумывать, как познакомиться с ним?» Но Зароленко усмехнулась про себя. Если бы Дмитрий знал всю ее историю, не говорил бы и не думал так. Она сидела неподвижно, не чувствовала тела, будто оно стало неживым, и только голос выказывал, что она жива и способна мыслить. «Я не могу», – выдавила Кристина. «Что значит «не можешь»?» – пружинисто выгнулся Пекрасов. «У нас нет другого варианта!» Кристина глухо, но прямо выдохнула. «Ты не знаешь. Я не могу встречаться с Хавиным!» «Такая встреча всё испортит!» Дмитрий отвернулся, положил крепкие руки на руль, стиснул чувственные губы так сильно, что они побелели. Завёл мотор и выехал на дорогу. Весь путь молчал. Напряжённо думал, как быть, и не находил выхода из тупика. Как тесен и как узок мир. Хорошо, что они с Зиберовым мотаются по городам и весям, потому и не попадают в подобные обстоятельства. Зароленко всю дорогу чувствовала себя виноватой. Хотя в чём, собственно, можно было её обвинять? Если бы Пекрасов или Зибиров назвали ей фамилию нового клиента ещё тогда, когда они были далеко от Москвы, всё прояснилось бы на месте. А теперь вот пожинают плоды собственной перестраховки. И уже выходя из машины, Кристина расправила плечи. Она не хотела ощущать себя виновной, но не могла раскрыть своим компаньонам причину отказа. Фёдор, как Дмитрий, был раздосадован её отказом, но принуждать не стал. Их бизнес по принуждению не делается. Тут другие правила и законы. Помрачнел и увёл Пекрасова в другую комнату. Работа сама по себе казалась им пустяковой. Терять заказ было глупо. Ещё глупее терять деньги, которые уже маячили перед ними и слышался их запах. Понимая, что в попахах сейчас ничего не решить, как не напрягая мозги, Они сошлись на одном. Нужно срочно искать замену Кристине. Надежда привалила неожиданно на следующий день. Вместе с заглянувшей к ним Таисией. Стоило ей пройти в комнату, как рыжая копна волос, яркий макияж, желтая блузка и белая юбка просто ударили по глазам. У двоих мгновенно промелькнула одна и та же мысль. Их хмурые лица посветлели. Пекрасов пружинисто подскочил со скрипучего стула, подхватил сестру напарника под руку и воскликнул. «Как мы тебе рады, Тасенька! Ты даже не представляешь!» Таисия подозрительно прищурилась. «С каких пор я для тебя Тасенькой стала? Признавайтесь, что вам от меня надо?» Она хорошо знала брата и его напарника и никогда не воспринимала их слова за чистую монету отстранилась от Дмитрия. «Отпусти руку, помнёшь блоску», – вопросительно глянула на Фёдора. Тот стоял в чёрной рубашке и джинсах, прислонившись плечом к околейной выцвевшими обоями стене, и, не меняя позы, скрестив на груди руки, спокойно проговорил. «Серьёзная осечка у нас, сестрица. Заказ горит. На тебя надежда. Больше вариантов нет». Таисия минуту серьёзно смотрела на него, а затем заразительно рассмеялась. «А если бы я не появилась тут, на кого бы надеялись? Ты ведь не думаешь, братец, что я стану помогать вам?» – спросила, умолкнув. Достала из дамской сумочки платочек и промокнула глаза. «А почему нет?» – снова спокойно отозвался Фёдор. «Ведь ты хочешь, чтобы я встретился с Наркевичем?» «Давай баш на баш». «Это он хочет, а не я», – поправила брата Таисия, убирая платочек в сумочку. «А мне неизвестно, какие у Григория над себя планы». Усмехнулась и опустилась на скрипучий стул, услужливо выдвинутый для нее на центр комнаты Пекрасовым. Небрежно кивнула в сторону Кристины, сидевшей на диване. «А она для чего у вас?» – хмыкнула. «Ты же говорил, что подают большие надежды». Кристина проглотила ее иронию. В этот миг ей самой хотелось, чтобы сестра Федора согласилась выполнить работу вместо нее. Таисия, в принципе, могла бы столковаться, даже не зная сути дела, ибо предполагала хороший куш, ведая, что мелочевкой Федор с Дмитрием не занимались. Между тем соглашаться не собиралась, ибо своей работы было не в впроворот. Огнаться за двумя зайцами – глупо. Она вперилась взором в Кристину. «Ты что же, подруга, так подкачала? Я к тебе в помощнице не нанималась и в компаньонке не набиваюсь!» Провела глазами по Фёдору и Дмитрию. «А с вами весело, не соскучишься!» Кристина набрала в лёгкие воздуху, чтобы ответить, но опередил Пекрасов, прикрывая её. «Нам нужна твоя хватка, Тасенька!» «Ты мне рстишь, Димочка!» Также изменила его имя Таисия. «Но от тебя приятно услышать эту лесть». «Так мы можем рассчитывать?» спросил Зибиров. «Нет, братец», отказала сестра. «Я слишком занята». Ей сейчас было приятно ущемить Фёдора. Он всегда давлел над нею, а теперь она могла утереть ему нос. «Пусть упрашивает». Хоть на короткое время она почувствует над братом власть, а то всегда пасовала перед ним. «Кстати, у тебя есть к кому обратиться. И может, этот вариант будет еще лучше?» У него на лице появилось недоумение. А ей понравилось, что она поставила его в тупик, сделала небольшую паузу и напомнила. «Ты забыл об Октябрине. Уговори ее». Для Фёдора такое предложение оказалось полной неожиданностью. Оно явно было невыполнимым. Таисия определённо издевалась над ним, мстила за то, что он заставлял опекать Октябрину и угрожал родной сестре. Конечно, предложение неприемлемо, но с другой стороны, когда нет выбора, можно подумать и на эту тему. Только нужно найти ключик к Октябрине. Да, она отвергла его любовь. Ее чувство умерло от страха перед его профессией. Стало быть, пора и ему переоценить свое отношение к ней. Может, не стоит больше добиваться ее. Это уже превратилось в какое-то болото, затянуло по самое горло и не отпускает. Но выбираться все равно надо, и выбираться придется самому. Не пора ли прекратить это безумие? Просто взять Октябрину силой и подчинить себе, не раздумывая. А чтобы не брекалось больше, насильно вовлечь в свой бизнес. И тогда все завяжется в единый узел, развязать уже будет невозможно. Фёдор поймал на себе вопросительный взгляд Дмитрия и какой-то изумленно настороженный и даже испуганный взор Кристины. Но у Зибирова не было времени раздумывать над странным видом компаньонки, он думал о своем. А Кристина необычно смотрела по тому, что услыхала имя Октябрины. Разумеется, это могла быть не та Октябрина, которую знала она, мало ли Октябрин бродят по улицам. Но с другой стороны, это не настолько распространённое имя, что могло часто встречаться. А вдруг это та самая Октябрина, подруга Ларисы? В таком случае мир действительно тесен, и надо быстрее сматывать удочки отсюда. Иначе ее недавнее прошлое раскроется всем этим людям. Вряд ли после они захотят работать с нею. Кристина с надеждой подумала, как бы было хорошо, если бы сейчас Зибиров отверг предложение сестры. Но тот молчал, не мог принять решение. Тогда Таисия с удовольствием пустила вход козыре, наслаждаясь тем, что видела, как менялось и дергалось лицо Федора от ее слов. «Тебя, Октябрина, уже отправила на задворки, братец, в мусорную канаву. Списала подчистую», – говорила она, и стул под нею скрипел в такт словам и покачивания ее рыжей головы. «Ты сам поручил мне присматривать за нею». Вот я и присматривала. «У нее есть мальчик, братец, у которого очень богатый папа. Ты сейчас для Октябрины. Ошибка природы, Федор». Этот мальчик крутится возле неё день и ночь. Да-да, ты не ослышался, братец. И по ночам тоже. Мне сдаётся, что она уцепилась за него всеми своими липучками. Так что у тебя нет шансов, Фёдор. У тебя нет их вообще. Не строй иллюзий, братец. Впрочем, один шанс из тысячи всё-таки имеется, если ты уговоришь её работать вместе с тобой. Дерзай. «Если сможешь, тогда тебе повезет». Зибиров на какое-то время оглох. Сам собирался спросить у Таисии об Октябрине, однако она опередила. Он понимал, что Октябрина не ждала его, но надеялся, что страх продолжал удерживать ее от других связей, что все равно она никуда не денется от него. Конечно, этого мальчика можно попробовать напугать, но важнее ее оторвать от него». «Да, видно, выбора у него нет. Предложение Таисии следует принять». И Фёдор глухим незнакомым Кристине голосом произнёс. «Я смогу». У Кристины всё внутри оборвалось. Лишь чуть-чуть теплилась слабая надежда, что это другая Октябрина. Но между тем мозг забурлил в поисках выхода. И не находил его. Ясно было одно. Ей. Нужно опередить событие. Чувство сожаления сдавило грудную клетку. Кто бы мог подумать, что именно так все закончится. А ведь так хорошо начиналось. Ей, видимо, действительно не везет в жизни. Впрочем, она не верила, что есть женщины, которые всем удовлетворены. А где они? Счастливые. Она столько перевидала. Все пустое. Нет счастливых. Счастье коротко, как сверкание молнии. Никогда не надо воспринимать женщину по ее внешности, всегда надо заглянуть внутрь. Это непростое дело, но иначе женщину не понять. Женщина никогда не должна строить долгосрочных планов, ибо все они разрушатся, не начав свершаться. Женщина должна научиться извлекать максимум пользы для себя из коротких отношений. Если она не научится этого делать, вся жизнь ее будет исковеркана. Кристина убеждена была, что сама она не умела поделить жизнь на короткие отрезки и эпизоды. А потому всё у неё шло наперекосяк. Теперь вот ей стоило провалиться, как сквозь землю. Всё шло именно к этому. Дмитрий переступил с ноги на ногу и посмотрел на Фёдора недовольно. «Я бы не хотел, чтобы у тебя получилось», – сказал, как отрезал. «Ты в неё влюблён. Это плохо для нашей работы». Работу нельзя сочетать с личными страстями между компаньонами. Это разрушит нашу компанию. Ты пустишь под откос весь бизнес. Нельзя привлекать Октябрину. Не советую. Давай еще подумаем вместе, как поступить». Эти слова порадовали Кристину, но она помалкивала. Зибиров оторвал плечо от стены и заходил по комнате. Прошёл вокруг Таисии, сидевшей посередине на стареньком скрипучем столе. Постоял против Пекрасова, не глядя ему в глаза. Обычное спокойствие покинуло Фёдора. Казалось, он уже никого и ничего не слышал, кроме собственных мыслей. Так продолжалось минут пять. Затем он остановился и посмотрел в глаза Таисии. Протянул ей руку, и когда она подала свою, Фёдор рывком поднял сестру со стула. «Не будем тянуть время. Поехали!» Кристина задрожала от напряжения, боясь шелохнуться. Фёдор с сестрой прошествовали к входной двери. На лице Пекрасова застыло недовольство и растерянность. Краска покрыла скулы. Он отторгал единоличное решение компаньона. Брат с сестрой подошли к её машине. Но сесть не успели. У себя за спинами неожиданно услыхали голос Наркевича обернулись. «Я так и думал», – говорил Григорий. «Так и думал». Он возник, как из воздуха. Стоял, качал головой и морщил лоб. Руки в карманах черных брюк. Из нагрудного кармана рубахи в крупную синюю клеточку торчал свернутый лист бумаги. Никто не ожидал увидеть его здесь, потому на миг замешкались. Но Таисия быстро взяла себя в руки и вывернулась из положения. «Это ты, Григорий? А мы направляемся к тебе?» Наркевич тыльной стороной ладони провел лбу, как будто вытер пот. «Я так и думал», — повторил свою фразу и продолжил. «Вот и решил встретить. А то почему-то слишком долго вы собирались ко мне». Сказал так, как будто был в курсе, когда Федор появился в Москве. Таисия сообразила, что, видимо, за нею был хвост. Догадка ошеломила. Это что же получается? Наркевич выслеживал ее? Не доверяет или у него со всеми такие методы сотрудничества? Чтоб держать в узде каждого. По телу неприятным ожогом пробежала дрожь. Выходит, он знал обо всех ее передвижениях. И, возможно, не только о них. Это уже слишком. Не доверять той, кто потянул вперед его буксующий бизнес. Фёдор по поведению сестры понял, что она попала в просаг. «Ай, Донаркевич! Тварь ещё та! Слежку организовал за Таисией! Как же он не подумал об этом и не предупредил сестру!» «Впрочем, кто от Гришки мог ожидать такого? Вот скотина! И хоть был бы птицей высокого полёта, а то ведь всегда бегал за мухрышкой! А тут смотри, как развернулся!» Видно, надумал и его пристегнуть к своей ноге. «Нет уж. Шиш тебе, придурок. Обойдёшься». Наркевич сделал шаг к Фёдору, не протягивая руки, но глубоко проникая в глаза Зибирову своим острым взглядом, как длинной иглой. Фёдор тоже не протянул руку. Так они постояли некоторое время, разглядывая друг друга, как бы изучая. Хотя изучать одному и второму было нечего. Они хорошо знали друг друга но всё же, видимо, желали понять, насколько каждый изменился с момента последней встречи, которая произошла довольно давно. Не стали хлопать друг друга по плечу и кричать почти в самое ухо, дескать, «Время тебя не берёт!» либо, наоборот, «Потрепало приятель тебя времечко!» Они не были приятелями, но на узких тропах иногда, бывало, их пути сходились. И тогда хотели раскусить, кто из двоих удачливее а потом снова расходились в разные стороны и забывали друг о друге. На этот раз Наркевич настойчиво искал встречи с Фёдором. Вот он, стоял перед ним, явно обрадованный, что не ошибся в своих догадках. Но Зибирову это не нравилось. Не вовремя всё. Однако придётся выслушать Гришку. Ибо Таисия уже проверещала, что они направлялись к нему. Если б не это, Фёдор сослался бы на занятость, И поехал к октябрине. Наркевич на одном дыхании выговорил: "У меня к тебе хорошее предложение, и не вздумай отказываться. Не идиот же ты, отворачиваться от больших денег". Федор усмехнулся и отбил. Иногда приходится быть идиотом, если запах у денег не тот, который я люблю, а я не люблю запаха чужой крови. Григорий показал на свою машину. «Пошли, поговорим. Здесь много лишних глаз», – кивнул на окна дома. Они сели в машину Наркевича на заднее сиденье. Водитель и телохранитель выпрыгнули из авто и уставились на Таисию. Оба были не прочь очутиться в постели этой рыжеволосой красавицы. Но она не подпускала на пушечный выстрел. И сейчас чуть подмигнула им, вызывая улыбки, и спряталась в своем автомобиле. Парни разочарованно переглянулись и стали смотреть по сторонам. Наркевич, провалившись в хрустящее кожаное сиденье, сразу взял бока за рога. «Мне нужен авантюрист твоего уровня, чтобы организовать и возглавить новые направления в моём бизнесе. Работа не пыльная, а денег сулит неимеренно. У меня есть выходы на очень богатых иностранцев, женщин, озабоченных недостатком партнёров с хорошими манерами для развлечений. Многим нравятся российские парни. Нужно подобрать группу таких ребят, обучить их всему и водить на поводке для профессионального обслуживания иностранок. Возраст женщин самый разный, но это не имеет никакого значения, потому что у всех них есть большие деньги. При хорошо организованном мошенничестве эти деньги можно качать насосом. Цель наших подстав – не развлекуха а выкачивание из каждого клиента – бабок. Развлекуха – это просто прикрытие, игра. Потом пойдут индивидуальные заказы. Поверь, заказчик будет как кур в курятнике, без всякой официальщины. Заказчицам афишировать себя не нужно, а нам и тем паче. Ты мастер в таких делах, не мне тебя учить. Только представь, и женщинам дадим желаемое – И в бизнес накачаем капусты. Будешь поставлять парней в разные европейские страны, держать их там под колпаком, чтобы ненароком не слиняли, и одновременно наслаждаться красотами этих стран, пока ребята будут делать дело». «И какие же деньги ты унюхиваешь во всем этом?» – поинтересовался Зибиров. В идее Наркевича он ничего нового не увидал. Какая разница, русские или иностранки? Разве что деньги разные. «Очень большие», – не задумываясь, ответил Григорий. «Одно приличное дельце там вполне сможет окупить весь год твоей работы здесь». «Большие деньги – это хорошо», – протянул Фёдор и нахмурился. Предложение не нравилось ему тем, что он должен будет подтяняться Наркевичу. Гришке, которого он никогда ни во что не ставил и не доверял ему. Наверняка в этой идее был какой-то подвох или изъян, невидимый с первого взгляда. Гришкин воспаленный ум рисовал большие деньги, чтобы завлечь его. Но будут ли они на самом деле? Фантазировать можно безгранично. Скорее всего, придется очень много попотеть, чтобы идею воплотить в дело. Начинать с нуля. Ему работать как папе Карло, а сливки снимать станет, Гришка. Хитёр, жук навозный. Однако покумехать на эту тему можно. Вместе с Дмитрием и Кристиной. И Фёдор пока не стал давать Григорию никакого ответа. Наркевич, понимающе нагнул голову. «Ясно, ясно. Тебе надо всё взвесить. Ты только не затягивай». Зибиров вылез из авто. Водитель и охранник нырнули в салон, и машина сорвалась с места. Девушка смотрела на брата вопросительно. Хотелось бы услышать, что Фёдору предложил Наркевич, но брат молчал. Сообразила, что предложение Григория поставило его в некоторый тупик. Как говорится, и хочется, и колется. И оно, похоже, отодвинулось сейчас на второй план мысли Фёдора об Октябрине. Потому что он махнул сестре, чтобы она ехала одна, а сам шагнул в сторону подъезда. Таисия посмотрела ему в спину озадаченным взглядом, пожала плечами и села в машину. Компаньоны удивились, когда Зибиров возник на пороге. Неужели отказался ехать к Октябрине? Кристина облегченно вздохнула и осторожно порадовалась. Как-никак можно немного повременить со осматыванием удочек из этой компании. Успеет еще замести следы. А Дмитрий подумал, что Федор остыл и решил прислушаться к нему. Зибиров прошагал в комнату, сел на стул так, чтобы видеть сразу двоих. «Нам поступило новое предложение», – сказал и посмотрел каждому в лицо. Пекрасов скинул брови и опустился на диван рядом с девушкой. Фёдор подождал, когда они приготовятся слушать, и коротко рассказал о встрече с Наркевичем. В глазах Дмитрия ничего нельзя было прочитать. Он прикрыл их и наклонил голову с аккуратным пробором сбоку на тёмных волосах. Кристина немного замешкалась. Успокоение, которое посетило её несколько минут назад, быстро схлынуло после всего, что услышала от Фёдора. И она растерянно обронила. «Но тогда я вам не нужна». «Надо крепко поразмыслить», – выговорил Дмитрий, открывая глаза и поднимая лицо. «Наркевич может подставить так, что останешься без трусов. За границей дело хорошее, давно пора обмешуривать и их бабушек. Только я думаю, там уже работают наши хваткие ребята, и мы не будем первыми. А что касается целой группы парней, зачем нам готовить конкурентов себе? Ты сам подумай. Наркевич – рыба скользкая». Сделал паузу. «Хотя, в принципе, я не против». «Попробовать можно. Какая разница, где и вокруг кого расставлять ловушки? Не получится? Вернемся в свое лона». «Так не годится», – прервал Федор. «Уж если браться за это, надо добиться результата, даже если пупки развяжутся. Подрывать собственную репутацию нельзя. В нашем бизнесе все держится на ней. Потерять себя можно в одночасье, а вернуть потом непросто» признаюсь я, как у разбитого корыта. Пахать нам, а собирать урожай будет это дерьмо, Гришка. Ходить под Гришкой не по мне. Знаю я его, как облупленного. Не только подставить может, но и бортануть в любой миг. А если нам просто на первых порах использовать его? Усмехнулся Дмитрий. Колик нам обратился, значит сам организовать пробовал, но кишка тонка. А нам в этом раскладе что главное? Вынюхать его ходы и выходы в загранке. Потом взять всё под свой контроль и поминай, как звали. Он нам больше не нужен. Продолжим без него. Мы же мошенники. К своим рукам приберём все денежки, на которые он рассчитывает. Раз он сказал, что бабки немеренные, стало быть, так оно и есть. Что-что, а считать деньги Наркевич умеет. Пекрасов откинулся к потертой спинке старенького дивана и рассмеялся. «Ну-ну», – задумчиво произнес Зибиров, и стул под ним качнулся на расшатанных ножках. Настроение у Кристины испортилось еще больше. Похоже, компаньоны выбрасывали ее за борт. Да и черт с ними. Все равно сама собиралась умыть руки из-за Октябрины. Девушка грустно посмотрела на окно, через которое слепило солнце, и яркая полоса света медленно переползала по исшарпанному полу с одной стены на другую. В комнате было душно, несмотря на то, что форточка открыта. В полосе солнечных лучей девушка заметила сидую пыль на ковре, висевшем на стене. Подумала, что пыль стара, как стар сам ковёр, что ковёр задыхается от этой пыли, как она задыхается теперь от своего прошлого, которое облепило её клейкой грязью. И эта грязь давит непереносимо. Зибиров обратил внимание на тоску в ее глазах и свел к переносице брови. «Ты чего нос повесила? В таком деле ты тоже без работы не останешься. Теперь с нами везде как нитка с иголкой. Уж если решим заварить такую кашу из топора, тебе не будет продуху. А пока еще помозгуем».